содержание предисловие провокация постоянные козыри сталина мистические процессы машина инквизиции не грошаата наша жизнь не стоит взорах фридман герой оставшийся неизвестным иван смирнов и сергей мрачковский дружба врозсь долг партийца Зиновьев и Каменев. Кремлевская сделка. Тер-Вагонян. Я больше не хочу быть членом партии. Ежов мстит Анне Аркус. Шантаж. Молотов на волоске от ареста. Последние часы. Сталин осознает свой промах. Юрий Пятаков. Карл Радык. Разоблачение ликвидация чекистов Армия обезглавлена Егода в тюремной камере Медицинское убийство в смерти Горького Николай Бухарин Николай Крестинский Козлы отпущения Использованы и отброшены Ближайший друг Надежда Алелуева павел аллилуев вышинский сталинские утехи не ради временной славы и честолюбия конец содержания